«Я думала, может, тебе это понадобится?» — сказала она. И улыбнулась Марулла, по птичьи склонив на бок головку, как она всегда улыбается людям, которые ей не симпатичны. А Марулла с самого начала не внушал ей симпатии и доверия тоже. Я это объяснял инстинктивной неприязнью, которую всякая жена питает к хозяину мужа и к его секретарше. Я сказал, «Спасибо, родная, ты очень внимательна». «Жаль, я не могу сразу же пригласить тебя покататься на яхте по Нилу». «Я вижу, что тебе некогда», — сказала она. «Наверное, и у тебя в хозяйстве всё подобралось». «Конечно. Вот список. Захвати, когда пойдёшь домой, ладно? Сейчас тебе некогда возиться с этим». «Только не корми меня больше крутыми яйцами». «Не буду, милый. Целый год не буду». «Пасхальная сдоба тоже даёт себя знать». Марджи просит, чтобы мы сегодня пообедали с ней в фок-мачте. Она огорчается, что ей никогда не удается угостить нас. «Что ж, отлично», — сказал я. Она говорит, дома у нее слишком тесно. «Разве?» «Я тебя отвлекаю от дела», — сказала она. Глаза Марулла были прикованы к желтоватому конверту, который я держал в руке. Я сунул его под фартук и спрятал в карман брюк. Марулла сразу узнал банковский конверт. И я почувствовал, что он весь насторожился, точно терьер, учуявший крысу на городской свалке. Мэри сказала, «Я еще не поблагодарил вас за конфеты, мистер марулла Дети были в восторге». «Я просто хотел поздравить с праздником», — сказал он, «а вы совсем по-весеннему». «Да, и очень не кстати. Видите, промокла. Я думала, дождя больше не будет, а он опять пошел». «Возьми мой плащ, Мэри». «Еще чего не хватало? Такой дождь ненадолго, а ты занимайся своими покупателями». Народу в лавке все прибавлялось. Заглянул мистер Бейкер, но, увидев длинную очередь, не стал входить. «Зайду попозже!» — крикнул он мне. А народ все шел и шел, вплоть до полудня, когда, как это обычно бывает, торговля сразу замерла. Люди завтракали, движение на улице почти прекратилось. Впервые за это утро... Настала минута, когда никому ничего не было нужно. Я допил молоко из картонки, которую открыл раньше. Все, что я брал в лавке, я записывал, и потом это вычиталось из моего жалования. Марулла считал мне по оптовым ценам. Так выходило гораздо дешевле, иначе мы не могли бы прожить на мое жалование. Марулла прислонился к прилавку и скрестил руки на груди, но ему стало больно. Тогда он заложил руки в карманы, но и это не спасло его от боли. Я сказал, спасибо, что помогли мне. Такого столпотворения никогда еще не бывало. Впрочем, это понятно. На одних остатках картофельного салата не проживешь. Ты хорошо работаешь, мальчуган. Я работаю, вот и все. Нет, не все. Ты умеешь привлечь покупателей. Они тебя любят. Они просто привыкли ко мне. Я ведь здесь спокон веку. И тут мне пришло в голову пустить маленький, совсем крошечный пробный шарик. «Вы, наверное, ждёте, не дождётесь жаркого сицилийского солнца. Оно там очень жаркое. Я был в Сицилии во время войны». Марулла отвёл глаза в сторону. «Я ещё не решил окончательно». «А почему? Уж очень много времени прошло, целых сорок лет. Я теперь там и не знаю никого. У вас же есть родные». Они меня не знают. С каким бы удовольствием я провёл месяц в Италии, без винтовки и вещевого мешка. Правда, сорок лет — долгий срок. Вы в каком году приехали сюда? — 1920-м. Давно. Очень давно. Кажется, Морфи попал в точку. Чутьё у них что ли особое, у банковских служащих, таможенников и полицейских. Я решил пустить ещё шар, чуть побольше. Я выдвинул ящик, достал револьвер и бросил его на прилавок. Марула поспешно убрал руки за спину. «Что это такое, мальчуган?» «Я хотел вам посоветовать, если у вас нет разрешения, выправьте, не откладывая. С актом Салливена шутить не стоит». «Откуда взялся этот револьвер?» «Все время здесь лежит». «Я его никогда не видел. У меня не было револьвера. Это твой». «Нет, не мой. Я его тоже никогда не видел раньше». «Но принадлежит же он кому-то. А раз уж он есть, не мешало бы все-таки выправить разрешение. Вы уверены, что он не ваш?» «Говорят тебе, я его первый раз вижу. Я вообще не люблю оружие». «Как странно. Мне казалось, члены мафии непременно должны любить оружие». «При тут мафия? Ты что хочешь сказать, что я член мафии?» Я прикинулся наивным.